Часть четвертая. Человек империи. В почти пустой таверне Глош-Хира приглушённо горел огонь нескольких десятков свечей, которые лишь слабыми потоками пламени продирались сквозь горячий, наполненный различными запахами полумрак заведения. Уютно потрескивал старый каменный камин, быть может, сложенный мастерами еще во времена, когда гарнизонный город городом вовсе не являлся, но был лишь одиноким постоялым двором по дороге к северо-западным границам империи. Рыжеволосый трактирщик по обыкновению кивнул Аррону, не отвлекаясь от своих дел, давно зная, что предпочитает лейтенант, приходя к нему в гордом одиночестве. А дела снова шли скверно. В последний год, когда округи Близмалова и Большого Хребтов накрыло бесконечным покрывалом белого снега, ему и его роте пришлось сделать крайне неприятный выбор, пусть и правильный, на приведший к череде непредсказуемых событий. Этот год был похож на тот. Андайя не зверствовала, и ее гнева не хватило, чтобы полностью заблокировать дороги, тракты и другие пути подхода между поселениями в здешних землях. Наверное, кому-то повезло меньше, и те даже не могли выйти из поселений. В таверне было немноголюдно, впрочем, как всегда, по вечерам в полупустом городе. Порой зимой жизнь в здешних краях замирала настолько, что дома казались брошенными. С пустыми глазницами окон стояли они запорошенные метровым и больше слоем снега, лишь ненадолго показывая, что внутри есть жизнь тонкими всполохами пламени свечей. И только вездесущая, вечно веселая ребятня, как сама горная стража для непредвиденных ночевок, копала себе туннели среди слежавшейся белой толщи, устраивая там берлоги. Аррон двинулся к своему любимому столу, маленькому и незаметному, на пару персон в дальнем углу заведения, куда почти не доставал свет свечей от подвешенных под потолком огромных деревянных люстр. За его столом, вовсе не скрывая присутствие, сидел синеглазый полковник. О его статусе среди присутствующих, скорее всего, мало кто знал, ведь свой плащ с бело-зеленым кантом полковник неизвестной службы с собой не взял и сидел на равных правах со всеми. По пути к столу Аррен было хотел развернуться, но пересилив гнетущее внутри отвращение и воспоминания от встреч с синеглазым, все-таки подошел, специально отсалютовав и встав по стойке смирно, чем привлек к ним изрядное внимание немногочисленной публики. Впрочем, среди нагромождения дел и проблем они мало кому были интересны в единственный свободный от службы вечер на зимнем постое. «Вы в своем стиле в аграх Полковник смотрел снизу вверх и, как и когда-то, бурил в арроне дыру размером с бесконечность своих глаз цвета древнего льда. «Вольно, лейтенант. Прошу, присаживайтесь и разделите со мной скромный ужин». Аррен, хотя сел, нарочито громко двинув стулом. «Вечер добрый, господин полковник. Чем я обязан столь неожиданному визиту?» Синеглазый улыбнулся, как показалось на этот раз искренне, но даже сейчас Аррен не поверил. «Хотел лично сказать, что исполнил часть нашего...» Он задумался на несколько ударов сердца. «Негласного договора. Я бы даже хотел выпить с вами, в Ваграх, бутылку хорошего вина, за эту еще более хорошую новость, но у трактирщика нет ничего лучше, нежели немного прокисший эльф, который он неведомо зачем добавляет мёду. Эту кислоту ничто не скроет. Полковник пододвинул Карену кувшины один из двух стаканов, предусмотрительно стоящих на столе. Давно просчитанный жест мирных намерений, но если бы он сам налил, Аррен не поверил бы ни слову, сказанному из уст этого скользкого змея. «Я очень надеюсь, что хорошая новость после не омрачится плохими уточнениями, господин полковник. Бросьте ваграх! Давайте проведем вечер в непринужденной обстановке и без излишнего официоза. Боюсь, соблюдать субординацию по отношению ко мне у вас получится очень скверно». «Нет необходимости мучить нас обоих». Он подлил себе в глиняный стакан немного Эля и поморщился, пригубив. «Редкостная дрянь. Нам придется много выпить, чтобы это пойло стало нормальным на вкус». Лейтенант размял плечи, потом скинул плащ и повесил сзади на стул, пододвинул себе стакан, налил полный и разом выпил. Только после он позволил себе сесть. «Вы не правы, полковник. Это лучший эль, который мы можем найти в нынешней ситуации. Можно я буду называть вас просто полковник, ибо имени я не знаю, а узнавать не намерен. Так будет лучше». Синеглазый кивнул. «Да, пожалуй, ты прав, Ваграх. Это лучший эль, который мы сможем найти в этом трактире. Ледяная госпожа одарила нас несметным количеством своих подарков». Сменил он тему. «Как долго это продолжится?» По трактам более свободно можно будет пройти ближе к концу зимы, когда ветер станет сильнее и выдует снег с троп в низины. Зачем, спрашиваете, вам это и так известно? Поддерживаю разговор. Они переглянулись и зацепили взгляды друг друга, остановившись на секунду. В битве такое мгновение могло бы длиться целую вечность, но сейчас закончилось быстро, двумя наполненными стаканами. Полковник махнул рукой трактирщику, и тот скрылся за дверью у себя за спиной. сколько нам придется поддерживать разговор прежде чем я узнаю хорошую новость которой вы хотели меня одарить лицо полковника засияла как и глаза это и правда отличная новость в аграх аррен молчал держа обе руки на стакане кто бы посмотрел со стороны не зная сидящих за столом подумал бы что сейчас стакан разлетится на сотни осколков разбившись о висок синеглазово Я бы хотел узнать быстрее, и тогда, обещаю, вечер будет спасен. Вы же всегда таким были, в Ваграх. Факты, зачем, почему, для кого и для чего, миллион вопросов самому себе, прежде чем выполнять задания, но всегда справлялись выше всяких похвал. Полковник сделал маленький глоток и продолжил. Почему стража вас так изменила? На какой из вопросов мне следует ответить в первую очередь? Я не подумал, ладно, в аграх, новость в первую очередь согласен. Синеглазый, приподняв голову кверху, всмотрелся в какую-то одному ему известную точку на потолке, покачал головой и отодвинул стакан. «Как я уже говорил, в Ваграх, я выполнил наш негласный договор и приехал лично сообщить, но госпожа Андая в очередной раз решила, что мне придется задержаться не в тех местах, что я так люблю, а на севере, который я так ненавижу». Трактирщик принес новый кувшин, поставил его на стол и моментально удалился. «В нашу последнюю встречу Аррент и сказал, что мы не должны пожалеть о случившемся». И что-то там о любезностях и угрозах, но это в прошлом. С искренним восхищением вашей работой сообщаю, что и я выполнил свою. Девочка, уже девушка, пришлась ко двору и служит Империи. Она на хорошем счету, как и ты когда-то, только важнее. Гораздо важнее, потому что на нее и ее дар у Империи огромные планы». Аарон покачал головой, улыбаясь. До краев быстро налил оба стакана, так что пена вышла за края. Выдал свою радость с детским облегчением, но теперь раскрепостился. «Я благодарен, господин полковник». «Мы же договорились. Никакого официоза. Пожалуйста». «Девушка и правда крайне полезна. Принесет огромную выгоду империи. Тебе есть чем гордиться, в аграх Иногда она вспоминает о тебе, поэтому вторая хорошая новость бесплатно Полковник стукнул своим стаканом о край стакана Аррена и продолжил, откинувшись далеко на спинку стула. Попросила передать наилучшие пожелания, а также сказала, что вы оба сделали верный выбор. Это уже лишнее. Мне было достаточно, что с ней все в порядке». «И ты поверишь мне на слово, Ваграх? Почему ты вообще так переживал из-за ее судьбы?» «А у меня есть выбор?» Лейтенант проигнорировал второй вопрос. «Так будет проще и легче. Я сам себя утешу, что сдержал обещание ей и ее племени». Но если вдруг я соврал, то мы вернемся к угрозам, верно. Вы не соврали полковник. Синеглазый пододвинулся ближе и оперся локтями на стол. Я не соврал, будь уверен в огрех. Тут очень долго несут блюда, всегда так. Если хотите, чтобы принесли что-то съедобное, лучше не торопить. Весь сердцы долго готовят мясо, но получается вкусно. Некоторое время они молча пили «Эль», то пристально смотря друг на друга, будто пытаясь читать мысли оппонента, то отрешенно блуждали взглядом по залу, людей в котором становилось все меньше. Принесли два больших куска сочного мяса, поданного просто, с вареной картошкой и облитой мясным соусом. Запахло жареной говядиной и специями, что вытесняли собой привычный сладковатый аромат старого дерева и топленого свечного воска». «Не знал, что ты заказал то же, что и я», – произнес полковник, взяв в руки нож и вилку. «Я не заказывал. Трактирщик приносит мне в такие вечера каждый раз одно и то же». «Это и правда неплохо». Синеглазый жевал сочный кусочек мяса, что немного искажало его речь. Он не поменялся в лице, был все так же дружелюбен, насколько умел, но сменил тон, и немногие могли бы отметить разницу. Раз уж мы разобрались с самым главным, и достигнутый результат всех устроил, то я хотел бы задать несколько вопросов в Аграх. Аррен еще не приступил к трапезе и даже поставил стакан с Элем на место. Он ожидал, что полковнику нужно что-то еще. Не стал бы человек его ранга ехать почти на край света, если посмотреть со стороны столицы империи, чтобы рассказать об исполнении их невысказанного и негласного договора. Лейтенант вздохнул глубоко и медленно, силой ртом выпустив воздух в сторону от стола. Он вполне догадывался, о чем может спросить его полковник, при этом четко понимая, как много ему может быть известно. В голове проносились почти забытые воспоминания, которые он откладывал в дальние уголки памяти. Другая жизнь, другие задачи, другой человек и совсем другой молодой Аррен Вагрех. Лейтенант прочистил горло и посмотрел в почти магические синие глаза полковника. Сказал, «Я думал, мы уже приступили к дружеской беседе, но, полагаю, слушать веселые и не очень истории о горцах вам вовсе не интересно Верно, господин полковник?» Проживав очередной кусок, сытно причмокивая, синеглазый протер тонкую линию рта салфеткой и с улыбкой ответил, «Это и есть дружеская беседа в Аграх». «Но меня изнутри съедает любопытство». Он отпил из стакана. «Правда ли то, как все произошло? И почему ты решил пойти в стражу, когда мог выбрать изгнание? Никто бы тебя не нашел за границами Империи или в вольных городах, а с твоими-то навыками, ох, подумать только, кем бы ты мог стать? Я ни с кем не обсуждал это, и мне бы не хотелось и впредь, господин полковник». «А мне не хотелось бы выходить за рамки дружеской беседы, но я прикажу, если потребуется. Давай, Ваграх, мне правда интересно. Что произошло?» Горько улыбнувшись, лейтенант все-таки взял в руки нож и вилку, отрезал первый кусочек уже немного остывшего мяса. Громко жуя и специально чавкая, чем вызвал смех со стороны полковника, он начал свой рассказ». Замок барона Граевда Фалейна стоял, казалось, посередине реки. Двумя потоками, полноводная, она огибала его с двух сторон, но ощущение было такое, что твердыню не построили на этом месте, но сам замок, огромной серой вилкой и шпилей, вырвался из земли и разделил реку надвое. Как и все замки и имения в богатых центральных провинциях, такой колосс где-то на границе мог считаться городом-государством – Толковые офицеры говорили бы, что в подобных ему можно годами держать осаду, хватило бы воды и еды. Истинные мейкханцы, будь что крупные купцы, главы гильдии или же ревностные хранители традиций империи, которым по праву и верности перешло наследие своих дедов и отцов, обладали имениями столь богатыми и огромными, что оставалось крайне много вопросов, какими же способами и суммами в золоте они поддерживали в них жизнь. Столица и близлежащие провинции изобиловали богатствами, стекающимися сюда со всех уголков микханской империи, оседая в карманах наиболее влиятельных и смышленых. «Будь умным, сильным и хитрым, тогда непременно получишь свой кусок невероятно сытного и почти бесконечного пирога, покуда жива и сильна империя». «Было лишь одно условие. Играй в придворные игры, сделай это обязательной частью своей жизни, как глоток воды, без которого нельзя прожить хоть сколько-нибудь долго». Барон Граев Дафолейн умел играть, как и его отец, как и его давно почивший дед. Столетиями этот род позиций своих не терял. Был силен и имел множество приближенных, которые служили верой и правдой покорителям большей части известного мира. А потому таким людям доводилось организовывать как закрытые встречи, так и самим решать в темных залах судьбы многих. Человек, знающий тайны других и не имевший своих, мог держать в руках жизни. Буквально. Аррен был молод и терпеть не мог светских приемов. Не для этого он начинал свою службу, но обязанности порой вынуждали терпеть не грязь под ногами или снег за шиворотом, но вести милые беседы, почти всегда для него ничего не значащие. Среди роскошных залов и в длинных коридорах, полы которых выложены из чистого мрамора, среди сотен картин, одна за другой повторяющих бюсты горделивых сынов империи, держателей рода, приходилось притворяться тем, кем он притворяться не умел. Будь его воля, он бы вообще ни с кем не разговаривал. Его захотел видеть посол, носитель ранга высокого, что солдату, пусть и такому как он, не принято было отказывать. Посол, знающий о существовании их службы не по слухам, а из первых рук, а значит, Аррону придется подчиниться. Замок и городок под ним виднелся в лучах восходящего солнца, черным абрисом, закрывая почти все пространство между двух руковов реки. Шпили пронзали, казалось, само небо, а стены с боевыми башнями держали в себе, быть может, тысячи пехоты и арбалетчиков, закованных в железные латы. Последний отрезок пути он провел ночью. Успевал. да не успевал бы, без эмоций загнал бы коня. При этих мыслях животное будто ощутило настроение наездника и громко фыркнуло, тряся головой. «Хороший конь», — подумал арран и спрыгнул на землю, решив дойти остаток пути пешком. раздумывая над предстоящим заданием, детали которого еще придется услышать от посла, кем бы он ни оказался. Залу огласил громкий хлопок ладони по деревянному столу. Синеглазый не скрывал эмоций, быть может, впервые с их встречи, и первой, и второй, и нынешней. «Это правда, Ваграх? Ты сделал это в замке барона дома Олейн!» «Я думал, в докладе указали это место, чтобы отвести взгляд, надеясь, что никто не поверит в такую наглость. Подумать только прямо в имении Грайва да Фалейна». Следующий кусок полетел в рот. «Не знал, что это вас так развеселит, полковник. Я делал свою работу. Место не важно, будь это я одна из усадеб императора. Так мне тогда казалось». Я был еще молод и несмотря на свои убеждения и суждения не знал, как могут играть в эту игру другие. Считал этой игрой, что если я скажу тебе в Аграх, что среди всех солдат империи только крысы и гончие играют в игры, и никто другой. Ты же был мечом над их головами, вершитель судеб и гнев императора, о котором тот и сам не знал. Повторюсь, я был молод и глуп, впрочем, как и всегда. Всегда что в Аграх? «Ты точно уже не молод, а назвать тебя глупым у меня не повернется язык». своим равным может быть, преданным империи абсолютно точно. Себе на уме тоже будет верно, но ты не глуп в ваграх. Иначе давно был бы мертв, и еще задолго до вступления в горную стражу. Прошу, продолжай, я отвлек тебя». Синеглазый поднял ладони перед собой, как бы показывая, что впредь постарается не мешать. Странно, но этот разговор и правда все больше походил на посиделки двух знакомцев за дружеской беседой после нескольких лет разлуки. Аарон хотел в это верить, пусть и знал, что это не так, и в выборе между совсем испорченным вечером или почти, смотря для кого безобидным рассказом его истории, выбрал второе. «Хотел было рассказать о красотах земель и садов вокруг замка, но, вижу, полковник, вы в курсе, и, возможно, даже бывали в тех местах». Синеглазый одобрительно кивнул и повел белесыми бровями. «Тогда ближе к делу. Еще задолго до ворот меня встретила, как потом оказалось, посол. Не надо улыбаться, полковник. Да, это была женщина». Изысканный фонтан, сверкающий брызгами воды, что разбивались об отёсанные в самых причудливых узорах камни, орошал землю вокруг живительной влагой. Он находился в тени больших деревьев. На первый взгляд ему было не место здесь, но, будучи наслышанным о южной жаре, Аррен оценил очередную идею имперских инженеров. Сады и фонтаны внутри города, выложенные камнем улицы, изобилие всего того, что имелось во владениях только близ замка барона, было сложно оценить – Почти любой город северных провинций, откуда он был родом, смущенно бы просил передать ему хоть часть богатств, которыми обладали южане и выходцы из провинции вокруг Кремневых гор. Он шел по прямой, словно идеальная линия улицы, как и большинство, которые строили с нулями икханские инженеры. Эти люди с упорством муравьев, но из человеческого рода, прокладывали прямо все – дороги, туннели, даже каналы – Они старались возвести все в абсолют прямой линии. Стоит отметить, что многое у них получалось. Кончик анил шаг по камню, опустив голову, и шел рядом. Его почти не приходилось вести под узцы. Не отвлекал от созерцания и работы. Умное животное. Почти незаметно к нему подошла черноволосая женщина в свободном белом платье чуть ниже колена, перевязанном поясом цвета только-только взошедших фиалок. Была она коротко стрижена, а бронзового отлива кожи и темные карие глаза резко выделялись на фоне платья. Арран бы сказал, что такую женщину невозможно выпустить из виду в толпе, если бы не многие вокруг одетые на похожий манер. Она медленно дотронулась до морды коня и погладила его по носу, что-то прошептав. Взяла из руки Аррона в вожжи и повела коня за собой. Он пошел следом. «Полагаю, вы отведете меня к послу?» Женщина почти незаметно кивнула. Вскоре они оказались у центральных ворот замка, где южанка передала коня одному из солдат, а сама прошла внутрь. На Аррона будто и не обратили внимания, несмотря на приличную охрану. «Не осматривайтесь, у вас потом будет время», — чистым и звонким голосом сказала она, махнув рукой. «Они предупреждены, что к послу прибудет гость». — Я бы не пускал таким образом гостей даже во внутренний двор, не говоря о коридорах и залах замка. — Что вы, бросьте! Внутри еще предостаточно охраны, вас успеют обыскать. — А вас? — спросил Аррон, несколько грубее, чем требовалось. — А меня почти негде обыскивать, к тому же мою персону они знают. Женщина, улыбнувшись одним краем губ, прокрутилась на месте, показывая, что в такого рода платье невозможно спрятать ни оружие, ни склянки с ядом. Получилось у нее изысканно, словно перед ним шла не меньше, чем одна из служанок при императорском дворце, отобранных из тысяч и долгие годы обучаемых. Утонченная и статная, с возрастом она не потеряла свою красоту. На вид ей было не меньше сорока, но Аррен дал бы голову на отсечение, что многие вестирские горцы готовы бы были голову положить в поединке, чтобы у них была лишь возможность взять такую женщину в жены. Пусть и южанки не приживались на севере в силу очень многих обстоятельств. Она провела его через двор до одной из массивных каменных башен, что толстой стеной с внутренними помещениями соединялась с донжоном, вертикально уходящим в небо. Тут его впервые обыскали, забрав небольшой бородовидный топор, а ловкий солдат обыденно вытащил ножи из-за пояса и внутреннего кармана плаща, который давно хотелось снять. Солнце взошло, и Аарон ощутил на себе все прелести южной погоды и ее гостеприимство, благо, что вошли они как раз в спасительную тень, где от толстых стен внутри по-прежнему веяло прохладой. Солдат серьезно кивнул, освобождая проход. На женщину снова никто не обратил внимания, словно и не было ее здесь. Охрана была или идеально вымуштрована, или каждый из них являлся евнухом – Ведь не уделить ей и взгляда на пару ударов в сердце было задачей, сравнимой с осадой этого замка. То есть задачей очень сложной, если не сказать невозможной. Пусть и говорили мейкханские генералы, что войны не выигрываются обороной, свои укрепления строили на века и неприступными, как пики Большого Хребта. Сам же Аррон поддался слабости и несколько раз оценил фигуру спутницы, благо что шла она впереди. Наконец, женщина провела его в одну из комнат, где показала, куда он может сложить вещи. От Аррена уже изрядно воняла потом, но она не подала виду, пристально смотря на него оценивающим взглядом. — Как понимаю, посла мне придется подождать, — сказал Аррен, ни к кому не обращаясь и осматривая комнату. Женщина позволила себе невинный смешок и села на одну из скамей, поверх которой накинули ярко-оранжевую ткань. — Почему же? Мы можем начать, не дожидаясь кого-то еще. «Посол уже здесь». аран недоверчиво осмотрелся еще раз, отыскивая взглядом места, где бы мог находиться человек в комнате или откуда появился бы. Но кроме голых каменных стен, пары картин и скамей до да массивной двери, сквозь которую они вошли ранее, не увидел ничего. Женщина улыбнулась еще раз. Мясо было быстро съедено, а им принесли третий кувшин. Эль становился все вкуснее и уже почти не отдавал кислотой. Либо трактирщик размешал в нем много больше меда, чем ранее, либо они начинали пьянеть. Вариант, что в закромах немногословного владельца нашелся свежий эль с пивоварен Беллендена или хотя бы любой другой местный сорт, Аррен не верил. «Настолько красиво?» «Не мне давать оценку красоте послов империи, полковник, но я уже признался, что от нее сложно было оторвать взгляд». в «Вагрэх!» Синеглазый взял стакан и ударил его о стакан Аррена. Похоже, когда-то ты был молод, и интересовали тебя не только битвы с бандитами на границе и мнения ахерских племен, но и красота истинных мейкханок, дочерей империи. Лейтенант пропустил колки укол, полагая, что за вечер таковых будет немало, но решил довести дело до конца, а потому смолчал, спрятав выражение лица за очередным глубоким глотком. Взгляд ее глаз был чистый и играющий. Не первый раз она таким образом подлавливала своих собеседников, что ожидали увидеть перед собой именно посла-мужчину, но не посла-женщину. Когда служба передала ему письмо, он тоже ждал иного, а все потому, что в не существовало слова, которым бы можно было описать дипломата-женщину. Теперь он был уверен, что его нужно придумать, и пусть этим вскоре занялся бы хоть кто-то из ученых-писарей императорской библиотеки, что всю свою жизнь собирали слова со всех концов света и составляли словари с пометками о значении слов. Наверняка где-то имелось подходящее слово, что можно было использовать на мейканский манер. «Признаюсь, вы меня обезоружили. Графиня Энле ан -Вейс. Женщина в красивом поклоне, не вставая со скамьи, склонила голову, словно это она сейчас будет получать приказы, а не наоборот. Аррен встал спиной к стене и оперся на нее, сложив руки на груди. «Она самая. Вашего имени, молодой человек, я спрашивать не буду. Вы же не ответите, как и ваша служба?» Подтверждением служило его молчание и пристальный взгляд. «Понятно». Аррен всем своим видом показывал, что только для этого он и явился сюда, на знойный юг, под лучи палящего солнца из привычных северных провинций, проделав за несколько недель длинный путь по имперским трактам, который многие горцы не совершают даже в течение полугода, бродя по горным тропам и между хребтами нового Ревендата. «Вы очень молоды для такой работы, вам говорили?» «Мне говорили, что я хорошо справляюсь». «Ах, да!» из-за врожденного чувства справедливости и непреодолимого желания сделать все, что принесет пользу Империи. Я знаю, сама помогала составлять некоторые тексты и тесты для таких, как вы. Это невероятно забавно, видеть плоды своего творения не только на бумаге и в отчетах о выполненных заданиях, но и воочию, с глазу на глаз». Ваграх был удивлен, но старался оставаться неподвижным, неотрывно смотрел ей в глаза, в которых игривые нотки постепенно сменялись серьезностью и рассудительностью. Она продолжила. «Сколько вам? Только недавно исполнилось 20 Он молчал. Графиня оставалось назвать месяц, чтобы ее предположение было верно более чем полностью. «Понимаю. Не имеет значения, если вы каждый раз выполняете задание. Все во славу империи». Я разделяю с вами это чувство». Графиня встала и короткими медленными шажками подплыла к высокому и тонкому окну, стекла которого выходили на внутренний двор замка. Они находились на втором этаже башни, и отсюда она видела двор полностью. В то же время встала не напротив окна, но сбоку, и если бы кто взглянул снаружи, увидел бы максимум профиль носа до да солнечные блики. «Вы знаете, молодой человек, что я не имею права вам приказывать». «Лишь указать, чтобы вы смогли проверить цель, решение за вами и только за вами». «Ирония судьбы, мне остался один шаг для того, чтобы я была вправе заключать союзы и объявлять войны, несмотря на мнение императора, но мое слово ровным счетом ничего не значит для 20-летнего юноши». «Иногда я сомневаюсь, почему мы решили отдавать решение о судьбах сильных мира сего в руки таких, как вы. Вы порой контролируете тех, кто контролирует нас». «Но кто осудит вас, если ваши решения и выводы приведут к неблагоприятным последствиям для Империи?» Она отошла от окна и приблизилась к Карену, встала напротив и посмотрела на него снизу вверх. Несмотря на южную жару, от нее пахло цветами и свежестью. «Все мои решения лишь во славу Империи. Ни при каких обстоятельствах я намеренно не нанесу урон ни процветанию Мейкхана, ни его силе и могуществу. Это клятва, данная не только самому себе». Стандартные и высокопарные слова. Я слышала их много раз, но всем свойственно ошибаться, сказала она без вызова, но надеясь получить пояснение, вместо чего получила вопрос. И вам, госпожа Анвейс. И мне. Лицо её на пару ударов сердца сделалось грустным. И, наконец, единственным, после чего она отвела взгляд, неслышно и медленно пошла по комнате, нежно, будто любимое животное, еле касаясь, оглаживала рукой прохладные камни. «Я рада, что вы решили спросить. Я ошибалась и не раз, пока была чуть младше и чуть старше вас. Сейчас же не имею права на ошибки. Они могут слишком дорого обойтись, и их не искупить никакой преданностью или желанием сделать все правильно». Не знаю, проще ли вам, но искренне считаю, что да. Приказы играючи выполняются, когда почти никто не знает твоего имени, статуса, возможностей и... И того, что именно дозволено твоей руке и кинжалу в ней. Она продолжала ходить по кругу в комнате в одной ей известном ритуале. Оттого красота ее казалась еще и безумной. Но безумной она не была. Аккуратно выбранные движения менялись откровенно провокационными утверждениями, а по лицу и глазам ее сложно было определить, когда она довольна его поведением или ответом. Дипломаты Мейканской империи всегда славились своими знаниями психологии и умением манипулировать людьми, в особенности женщины. «Графиня упомянула, — подумал Аррен, — что ей остался один шаг до того, как она сможет заключать союзы и объявлять войны, а значит, являлась послом второй категории, одной из немногих, одной из лучших в своем деле, впрочем, как и он. Моей руке дозволено немного, и эти решения всегда нелегки, но я буду беспристрастен». «Как один из судей Большого Совета?» Графиня на миг повернула к нему голову, улыбнулась и снова вернулась к своему странному ритуалу поглаживания стен. «Вы знаете, почему еще вызвали именно вас?» «Полагаю, что да. Я весь сирец, с далекого севера, упертый, как горный козел. Мое решение будет наиболее принципиальным, в отличие от тех солдат моей службы, кто проживает в центральных провинциях». «Верно». Я скажу честно, в это не верю, но некоторые маги и почти весь посольский корпус считают именно так. Не только по отношению к вам, в целом. Скажите, она задумалась. Успеете ли вы осознать и сделать верный выбор всего лишь за два дня? 2 дня. Аррен чуть было не вскинул брови. Пусть и ехал он в замок Грайвадаф Алейна без чётких указаний, но полагал, что ему дадут время изучить цель, как и было всегда. Мотивы, поведения, операции, что они проводили, любая информация была ценной, даже то, убивала ли цель в детстве бабочек или ловила их с очком, с задором бегая по полю, полному трав и цветов, пусть таковых почти и не встречалось среди шпионов разведок. «Мне придется полагаться...» Он не успел задать вопрос, и графиня впервые его перебила в несвойственной ей манере, грубо. «На свою интуицию, молодой человек...» «На свою интуицию, слова, что я произнесу для вас, и лишь один день смотря на них со стороны, во время бала, который устраивает барон. Залы будут, извините, что применяю такие слова, кишеть от количества знати, крысы гончих, словно клубок гадких змей, самых гадких, которых возможно отыскать в провинции. Тут придворные игры, без сомнений, напоминают резню ядовитыми клинками». Даже победив, ты все равно не уверен, останешься ли в живых». Аррен отметил, что цель не одна, несколько – смотреть на них со стороны. Это было странно, своего рода игра в кости с богиней судьбы. На него перекладывали ответственность, которую боялись взять на себя. Не хватало им данных, чтобы знать точно, и времени, чтобы сделать выводы самим, а потому такие, как он, оставались оружием в их руках, не названным ядовитым клинком. «И кто же они?» «Цель ведь не одна», — спросил он, подавляя гнев и возбуждение. Графиня, обойдя круг по комнате, снова остановилась у окна, теперь уже тихо барабаня тонкими пальчиками по стеклу. «Одна большая крыса и одна быстрая гончая, гоняющие порой друг друга по всей провинции, хотя псарне здесь делать вовсе нечего». Отчего знатные змеи стягиваются в клубок еще сильнее и вскоре сожмут свои тела настолько, что задохнуться не успев распутать путы. Заберут с собой не только свои рода, но и тех несмышленышей, что поменьше и пошли за ними. Придворные интриги, молодой человек. на и псарня с чего-то решили, что они не на службе Совета и Императора, а сами и есть Империя. Мейкхан этого не потерпит. Она замолчала. Надолго. Аррон не мешал, но сам отодвинулся наконец от двери, почти бесшумно подошел и встал позади нее. «Ближе к делу, госпожа посол. Как выяснилось, у нас не так много времени». Он сидел на стуле и многозначительно покачивал головой. Аррон не мог понять, что выражает лицо полковника. Было это оценкой подачи его истории, или он уже обдумывал дальнейшие повороты, пусть и читал доклад о случившемся». Знать бы, что там осталось в докладе после сотен правок и откровенных изменений. «Ты знал, в Ваграх, что на нашей службе ты был единственным вессирцем. Больше до сих пор никого нет после тебя из крайних северных провинций. Не смотри так, это не предубеждение. Вы, вессирцы, просто слишком горделивы и порой излишне честны». Впервые Синеглазый прямо подтвердил, что он не принадлежит ни к одной из разведок Империи, будь то внешняя или внутренняя. Аарон не хотел в это верить, но, судя по всему, бывшая его служба из далекой, почти забытой жизни догнала его снова. «Нет, я не знал. Я не знал вообще никого, кто бы занимался тем же. Никто из нас не знал». «И то верно. Как ты, наверное, уже догадался, я не крыса. Во всех, прости, Великая Матерь, смыслах, пусть, уверен, ты думал именно так. Около четырех лет назад мы получили официальный статус, и теперь...» Он изменился в лице и стал серьезным, отставил стакан и показал ладонями себе на грудь. «Не все из нас прячутся под завесой тайны и неизвестности». «Имена агентов по-прежнему говорят лишь единицам, но некоторые из руководства теперь на виду. Мы не враги с тобой и никогда не были в Аграх. Всю жизнь свою делали одно дело». «А меня еще пугали, что дадите всем знать, кем я был». «Я не пугал. Ты бы прожил не больше месяца, объяви я твою личность. Повторюсь, если то, что написано в докладе «Правда», Если погибли те, о ком там написано, тебя бы растерзали. Уж крысы точно, эти не прощают даже мелких обид. До сих пор думают, что они избраны богами решать судьбу империи. Не все, но многие. И, прости, так было нужно, а ты великолепно справился с заданием, которого не было». Синеглазый подмигнул. «И как на ваш новый статус отреагировали представители разведок?» Спросил Аррен, подлив себе в стакан последние капли Эля из кувшина. «О, они же знали, что мы есть и раньше. Крысы сейчас больше оглядываются по сторонам и изначально не придумывают планов, которые могут навредить. Стали несколько скованнее, но осмотрительнее. Псарня же убегает так далеко, что нам за ними не угнаться, и пусть, нечего им делать у самых границ». но и не создавали никогда так много проблем, как нора. Полковник хотел подлить себе еще, но вспомнил, как Аррен наливал последнее и опять махнул рукой трактирщику. «Я снова перебил тебя. Прошу, продолжай. Вечер становится все более интересным». Весь день они с графиней ходили по двору и закоулкам замка, куда им было позволено войти, а она с безграничным интересом учителя показывала Аррену комнаты и залы, попутно рассказывая об их истории и об истории сотен картин, которыми были увешаны, казалось, все стены. Странно, но никто не нарушал их идиллии, будто каждый знал или о статусе графини, или так было принято в высшем обществе Мейкхана. Приветствиями им служили лишь еле заметные кивки, проходящих мимо, на которые они отвечали тем же, а мимолетные разговоры ограничивались словами о хорошей погоде с замечаниями о том, что несмотря на это хотелось бы живительного дождя. Сошлись они на придуманной графине-легенде. Он, ее двоюродный племянник, Карх-Клавешер, по одной из дальних линий ее рода, которые многие годы назад осели на севере как раз после того, как вессирские племена и их территории были присоединены к границам Мейканской империи. И прибыл он, естественно, учиться искусству переговоров, дабы стать ее или в дальних северных консульствах помощником. Именно такое желание изъявил ее дядя, не желая первородному участи купца или, на милость госпожи, рвения сына пойти, пусть и для начала младшим офицером но в горную стражу, обосновывая свое решение тем, что слишком много в их роду было и есть солдат и военных, но так мало прекрасных дипломатов и послов. Несмотря на всю свою занятость, графиня Энли Анвейс не смогла отказать столь любимому и так редко видимому дядюшке. Имя звучало как клич всем известной птицы, но было обыденно для северных провинций вроде Нового Ревендата. Фамилия же была истинно мегханской породы. Называя так первородного, глава рода отдавал дань местам их приютившим, ставшим почти родными. Все это было лишь для того, чтобы оправдать грубый вессирский акцент Аррена, Скорее для знати, чем для представителей разведки, ведь если бы кто из них был хоть раз в окраинах Большого Хребта, сразу бы определили его чистую кровь от тех мест. Но и проверить историю доподлинно они не смогли бы, даже будь она неправдой. У них лишь два дня, а на это время с лихвой хватит и подобного рассказа. Аарону даже не придется врать. Почти. Для него не стали искать новых одежд и лишь отдали постирать и просушить их с долгой дороги, что тоже, несомненно, было чистой правдой. Смущала одна деталь. Без своего топора и кинжала он чувствовал себя пускай не безоружным, но более беззащитным. Никогда он не расставался ранее со своим бородовидным топором и кинжалом более чем на часы сна, да и тогда те лежали у изголовья кровати всегда под рукой, что держало их рукоять много чаще, чем писарское перо или походную ложку. Посол говорила, что такие приемы очень хороши, чтобы завести знакомство, и она представит его нескольким баронам и впредь будет поддерживать их легенду. Графиня Энлианвейс по совместительству посол второй категории была в замке барона Грейвдаф Алейна гостьей. Графиня Энлианвейс по совместительству посол второй категории была в замке барона Грейвдаф Алейна гостьей, гостьей, которая во многом определяла настроение званого ужина или бала просто своим присутствием, статусностью. Как и представители внутренней и внешней разведок, крысы гончих о нахождении которых в замке знали все, но мало кто достоверно мог сказать, кто именно вылез из норы, а кто из псарни. Фразы становились элегантнее, разговоры тише, чтобы ненароком не выдать чужих и своих секретов. Воздух, и без того жаркий, разгоняемый слугами десятком больших на жердях опахал, наполнялся неким едким и липким недоверием. Это и было логово змей, и, кто знает, быть может, обе разведки здесь являлись не самыми ядовитыми представителями местной фауны. Она старалась не представлять его всем подряд, но и не спешила уходить от разговоров и осторожных вопросов, когда кто-либо интересовался, кто же этот красивый молодой человек рядом с ней, и приходилось объяснять. В центральных провинциях и вообще среди сильных мира Мейкхана не считалось чем-то зазорным иметь при себе молодого любовника или любовницу, а ввиду того, что графиня, несказанно женственная и красивая, была одинока, они все чаще ловили на себе оценивающие и завистливые взгляды. Но вскоре легенда о том, кем является ей высокий и статный вестсирец, разошлась по замку и имению, и теперь уже Аррен просто уводил взгляд от неуместных и ненужных в данный период заигрываний, что высказывали ему женщины много старше графини, будучи абсолютно не в состоянии конкурировать с ее красотой. Теперь ты понимаешь, в каком обществе мы живем. Некоторые из них только и существуют ради похоти, а те же, кому похоть неинтересна, живут ради власти. Лишь немногие знают игру, как самих себя. Те, кто давно при дворе, те, кто съедает на завтрак, обед и ужин предыдущие две категории и просит добавки. Добавка не заставляет себя ждать. Приходят новые игроки и погибают. Бросок костей, а у них всегда меньше. Посмотри, никто из них не живет спокойной жизнью. Все эти нарочито выставляемые блеск и богатство, а ночью – слезы в подушку с мыслями, что хоть бы за ужином они не проглотили отравленный кусок десерта. «Поэтому каждый второй выставляет себя идиотом, порой слишком большим, чтобы этому можно было поверить». Посол улыбнулась. «Молодец. Скажешь мне свое настоящее имя?» «Карх. Карх Клавешер, дорогая тетушка». «Или вы уже забыли за долгие годы разлуки мое имя? Сколько же зим прошло с момента, когда вы гладили меня по голове и трепали детские щеки?» Она засмеялась. Бокал вина в ее руке, что она взяла с подноса услуги при входе в большую залу, украшенную резными колоннами и свисающими с потолка алыми лентами, не дрогнул. Был почти полон, но графиня не пролила и капли. «Очень и очень давно это было!» Несказанно рада, что ты приехал, и что дядя решил направить тебя таким путем. Роли были расписаны, и играли они их целый день. Ее общество пришлось Аррону по вкусу, настолько же, как и красное сладкое вино, что досталось из своих глубоких погребов барон, угощая гостей. На мгновение он даже пожалел, что не любит пить. Оставался вопрос задания, единственной причины, по которой Аррен прибыл сюда. Две цели – крыса и гончая, что вели игру, вовсе неподобающую благу империи, и вели внутри же ее границ. По словам графини, это была даже не деятельность разведок, а только борьба за влияние среди графов и баронов. Графинь и баронесс, что подрывало изнутри устои империи, недопустимо при настолько пылающих границах. Два дня на то, чтобы понять, кто они, чтобы сделать выбор и привести приговор, который никто и нигде не произнесет, кроме него, в исполнении. «В отчете ни слова о племяннике графини», — проговорил полковник. «Лишь о некоем человеке, что присутствовал вместе с ней на балу». Лейтенант смотрел на Эль внутри стакана, бьющий пузырями вверх, образуя тонкую, но густую пену, которая не растворялась в напитке со временем. «Все-таки это хороший, Эль», – подумал он и многозначительно цокнул языком. «Думаю, нет ни меня, ни задания, ни целей. Все случившееся – нелепая случайность. Точнее, мой случайный выбор. Уверен, что не ошибочный, но в отчетах он останется выдумкой. Там написано, кто были целями и итоговый выбор». Полковник с хитрой ухмылкой покачал головой справа налево и сказал, «Э, нет, я хочу историю». Потом скажу, чьи имена заморали страницы отчета и сравним. Некоторое время они молчали. Полковник в ожидании, а Аррен прокручивал воспоминания в голове в надежде передать все, что помнил. Быть может, даже оправдать свой поступок и решение. Она оставила его одного, сама уплыв к барону Граевда Фалейну, который только при виде ее засиял белоснежной улыбкой, несмотря на взгляды своей супруги. Нет, ревности в них не было, но была тщательно скрываемая злость. Злость от того, что, будучи ровесницей с графиней, она не выглядела похожим образом, по меньшей мере на великолепные тридцать. Аррен расхаживал по залам, скрестив руки за спиной и по-прежнему отвешивал незначительные поклоны тем, с кем пересекался взглядом. Никому не нужные вежливости и улыбки, за которыми скрывалось напряжение. Он не отпил большие капли, давно поставив на один из столов бокал красного, ведь и так находился в совершенно непривычной ситуации, где его манеры могли подвести в любую секунду. Не так он привык выполнять свою работу, не так быстро и не в такой неизвестности, ни не без оружия внутри логова чудовищ. Это был странный день. Напитки, еда, снова напитки и еда. Множество разговоров обо всем, которые не имели никакого практического смысла для тех, кто их вел. Но среди этой мешанины красивых платьев, улыбок и запахов он без ошибок отличал группки по 2-3 человека, что в тени колонн, чуть отдалившись от всех, тихо вели беседы и дела, значащие много больше, нежели обсуждение нового платья или строительство дома для слуг в имении. К таким группкам относилась и посол, порой подолгу слушая и высказывая мнение, медленно моргая и почти неотрывно смотря на собеседника, словно завораживая их и вбивая в голову одно истинное мнение – свое. Графиня сказала ему, что он сразу узнает тех, о ком она говорила. Хватит малейшего описания, потому что настоящих имен не знала даже она, хоть и был один из них фигурой, очень известной не только в норе. И именно его он узнал без каких-либо описаний, как только тот появился. Видел однажды идеально нарисованного на листе бумаги, рисунком, почти в точности повторившим портрет, седьмая крыса империи, ангард Гафрессерин, человек благородных кровей, всю жизнь и время свое отдавший служению империи. Среднего роста мужчина с крючковатым носом, который ничуть не портил его почти идеальных пропорций лицо. Одет он был неброско, скорее даже аскетично, в простой, плотно облегающий и подчеркивающий крепкое тело серый костюм, перевязанный кожаным поясом. На плечах его брошью был закреплен легкий плащ, свисающий на левую сторону и казавшийся вовсе неуместным в такую жару. Статус у крысы был высок, и он давно прямо не принимал участия в придуманных им операциях, Но почему-то Аррен был уверен, что где-то под плащом крыса умело спрятал малый, словно тростинка, стилет. Увидев Ангрота, Аррен за удар сердца скинул с лица возникшее удивление, как и в момент обсуждения его персоны с графиней, когда начал понимать, о ком шла речь, потому что даже он не готов был поверить в то, что человек этот позволит себе хоть малейшую мысль, что как-либо ударит по империи или дискредитирует его самого. Его чутье подсказывало то же самое, что и факты. Сказавшийся искренней, словно приклеенный на лице неизменной улыбкой, Анград проследовал по залу, одаривая вниманием почти каждого. А шел он прямиком к графине, заприметив ту еще издалека. Ааррон обратил внимание, что присутствовала в его движениях нервозность, абсолютно несвойственная крысам такого ранга и опыта. Подойдя вплотную, тот было хотел положить руку выше талии графини, но остановился, поклонившись в приветствии перед ней и ее собеседниками, и присоединился к их разговору. За спиной Аррена раздался тихий голос, хриплый, будто владелец его был давно простужен. «Говорят, что вы племянник графини Анвейс, верно?» Аррен повернулся в сторону вопрошавшего человека с наигранным непониманием. «Простите?» «Вы племянник графини Энле-Анвейс?» Еще раз спросил тот, попытавшись сделать голос громче. «У него не получилось». «Да». Аран поклонился в приветствии. «Карх Клавешер». «Я слышал сегодня многое о вас. Даже беспочвенные догадки о том, будто вы любовник графини. Рад знакомству. Мое имя Хавен Завир». «Я, можно сказать, давний знакомый вашей тети, пусть и видимся мы очень редко. Работа!» Он не поклонился в ответ. «Что привело вас сюда, Карх? Только не говорите, что Эннле решила сама принять вас на обучение. Мы давно знакомы с ней, и она не тот человек, что потратит свое время на кого-либо кроме себя, и я никогда не слышал, что у нее есть родственники в Новом Ревендате». «Я сам ее почти не помню. Виделись мы как раз, когда мне стукнуло шесть или семь, не уверен точно, еще до отъезда, который спланировал отец», — ответил Аррон, не обращая внимания на замечание Завира. «Жаль. Я уж было подумал, что у Энли и правда появился новый фаворит или игрушка для развлечений, что немалетный слух может оказаться правдой», — проговорил он, не скрывая, что не поверил ни слову, сказанному Арронам. «Вы так пристально наблюдаете за ней?» «Очень он часто называл графиню лишь по имени, несмотря на два ее титула», — подумал Аррен. «Возможно, они и вправду близки». Но раздражало другое. «Вот она, вторая цель, в метре от него. Смотрит с упоением своего превосходства, покуда достоверно не знает, кто такой Аррен. Посол же знала обоих и не обмолвилась ему ни словом об этом». «Где вы получили свой шрам, господин Завир?» Аррон попытался изобразить искренний интерес. Через щеку собеседника проходила заметная розовая полоса. На фоне смуглого цвета кожи шрам выглядел инородным телом, напоминающим ахерские татуировки, когда свои рисунки они вплетали в само тело, и разноцветными змеями те расползались по коже владельца. Мужчина перед ним, уставший от дел и, возможно, всей жизни, смотрел на него большими серыми глазами, крайне редко встречавшимися среди южан, будучи больше атрибутом северных народов. Со шрамом своим выглядел он словно волк, готовый броситься на добычу, но выжидал и не выдавал ни единой эмоции на лице. Под ложечкой засосало, а в голове мерный и протяжный гул начал завывать свою песнь. Аррен все больше понимал, что его пытаются использовать ради собственных целей. «Работа», — ответил тот быстро и явно не соврал. «Может, вина?» «Прошу извините, но мне не по вкусу вино», — соврал он. «Большую часть своей жизни я провел в Новом Ревендате, а горцы не признают вина и пьют по большей части медовуху или эль». «Бросьте, юноша! Барон выкатил сегодня из погреба запасы великолепного красного...» Поговаривают, купил его. Нет, помог за него в совершении одной важной сделки. Партия числилась от урожая прошлого года с императорских виноградников, и, поверьте, сорт и сам урожай прекрасны. Никогда не упускайте шанса попробовать напиток, которым бы лакомились и сами боги. Он лениво повернулся и взял с подноса два блестящих бокала у проходящего мимо слуги, вручив один Аррену. «Не отказывайте себе в удовольствии!» В дальних странствиях мне приходится пить истинную дрянь и даже протухшую воду, поэтому я-то точно своего шанса не упущу. Взгляд его быстро устремился в сторону графини. Туда же посмотрел Аррон. Посол осталось наедине с Ангратом, который что-то шептал ей на ухо. Не отводя взгляда, его собеседник покрутил бокалы с наслаждением вдохнул запах, после сделав маленький глоток, буквально немного смочив губы, сказал... «Великолепно! Попробуйте!» «Давно вы знаете мою тетушку?» «Вполне давно. Ее многие знают, поскольку сложно не знать столь значимую фигуру». Он повернулся к нему и резко сменил тему, спросив. «А как вам быть родственником посла империи? Наверное, это большая честь и ответственность?» «Признаться, мне некогда было этого оценить и ощутить». Моя семья давно уехала за малый хребет, и в зрелом возрасте воспитывался я среди вестирских горцев. Мечтой моей была горная стража, может быть, командование одной из рот но отец решил, что в семье и без меня хватает солдат. Зато вспомнил о тете. «Когда вы уезжали, она была совсем молода, верно? Только и успела пройти отбор в посольский корпус», — многозначительно заметил Завир. «Безусловно. До поры мы даже не знали о ее статусе. Я думаю, что как только отец выяснил истинное положение вещей, тогда и решил отправить меня сюда». «И как думаете, она возьмет вас под свое крыло?» «Скорее я попаду в один из корпусов ближе к границам. Может, потом, когда я и сам чему-либо научусь». «Без сомнения, вы уже многое умеете, Карх. Без сомнения». Собеседник еще раз пригубил вино и Аарон вместе с ним. Молчали некоторое время, а потом Хавен Завир легонько взял его под локоть и произнес. «С вами будут считаться, Карх. Я в том числе. Или уже пора?» Он отпустил его руку и прошел к выходу, элегантно уклоняясь от проходящей мимо знати и слуг. «Так он и оставил меня». перед большой дилеммой и с ворохом вопросов, которые я не мог никому задать. Один день, а я, можно сказать, был раскрыт, причем действиями самой графини. Какое-то время я не понимал, проверка ли это или меня хотели подставить. Это интересно. Ты мог уехать, не выполняя задание Нет, это был запрос Большого Совета, полковник. Посол выступал лишь их голосом, точнее, так это было обставлено. Но оказалось, замешано не меньше. Синеглазый встал из-за стола и разминал ноги и плечи. Они уже прикончили третий кувшин и пилось охотно, как давно не было. Арран по-прежнему не доверял полковнику, но если принадлежность их к одной службе была правдой, то перед кем еще он мог раскрыться? Чуть её омолчало и спала тихо где-то в далеких закутках разума. От выпитого он не знал. Ааррон теперь сам махнул трактирщику. С чего вы взяли?» «Ну, ты же не знаешь, что написано в отчете, который нашел я, верно?» Аррен улыбнулся, хотел было сплюнуть, но сдержался и проглотил вязкую слюну. «Верно. Можно вопрос? Смотря какой в ваграх. Как называют нынче службу?» «Я знал, что ты спросишь...» Синеглазый несколько раз потянул руками вверх, крутанулся вправо и влево, хрустнув позвонками, снова сел за стол. Был доволен. «Знаешь, как нас только не называли. Репейниками — это совсем было обидно, гадюками, попросту тварями, обезличено, какими мы, собственно, и являлись для норы и псарни». Когда же в очередной кризис отношений двух разведок совет объявил о нас императору, говорят, он был в гневе, и досталось и совету, и первым послам, и руководству крыс с псарней, что те, абсолютно точно догадываясь о нашей службе, не сказали ни слова. Так кучка враждующих идиотов и покрывала друг друга в обход самого императора, став по одну сторону баррикад, покуда огонь не разгорелся внутри». Но наш владыка отличается здравым умом, рассудительностью и расчетливостью. Признал, что мы были необходимы во многих ситуациях. Особо заступалась за нас первая гонча. Оно и понятно. Псар не доставалось меньше, и это сыграло важную роль, ведь ходят слухи... Синеглазый замялся, и даже показалось на его лице гримаса отвращения. «А прозвали нас пауками». Пауки из паучьего логова ваграх. Ждем ошибок, тихо и незаметно, а потом караем цель в одно мгновение, покуда та не поняла, что произошло. Все как и раньше, без имен, без официальных заданий, но теперь даже сомневающиеся в курсе нашего существования. Слухами полнится Микханская империя. Трактирщик подошел и сам разлил напиток по стаканам и только потом поставил новый кувшин, сразу схватив старый. «Мне нравится. Паучье логово. Ты не останавливайся, в Ваграх. Рассказывай. Судя по всему, тебе нужно успеть, пока трактирщик носит нам такой эль. Мне кажется, скоро он начнет давать настоящее пиратское пойло, а не вино с императорских виноградников». Полковник подмигнул и сделал большой жадный глоток. Это совсем не было похоже на бал, даже тогда, когда ближе к вечеру заиграла музыка. Не танцевал ровным счетом никто. Обстановка стала лишь более интимной под тихими звуками флейты и мерными убаюкивающими ритмами ручных барабанов. Мелодии Аррен не знал, да и вовсе не обращал на них внимания, продолжая смотреть и слушать, каждый раз отказывая на очередные знаки внимания, пусть уже и более молодых дам, чье умение держать себя в руках дало немалую трещину под бокалами императорского вина. Графиня давно оставила Ангрота, и тот долгое время оставался стоять у той колонны, где они общались, чем-то даже напоминая его самого, и потом покинул зал, как и до этого некий Хавен Завир. Аррен уже понял многое, но оставался вопрос «зачем?». Наступала ночь, а внутри помещений почему-то совершенно не становилось прохладнее. Заполненный запахами до самого потолка воздух так и пылал жаром и ароматами множества духов, с непривычки почти заставлял хватать ртом хоть толику свежести. Через сотни метров коридоров он вышел во внутренний двор, где у него получилось надышаться. Не будь он тем, кем являлся, с легкостью бы заблудился в переплетениях помещений, залов и десятка поворотов, но он запомнил каждый из них. Кто знает, что могло произойти и кого он мог встретить по пути. Как говорила графиня, замок сейчас и есть, логово чудовищ, в который изобрели еще и крысы с гончими, и в этом он ей точно верил. Замок, в котором оказался и он, выполняя задание, сути которого не понимал до конца, но почти приняв решение. Услышав сзади шаги, он быстро развернулся. Посол стоял оповодаль, спрятав улыбку за гримасой серьезности. Наверное, впервые с начала этого странного бала, балом вовсе не являющегося, была без бокала вина в руке, к виду которого он успел привыкнуть. «Ты устал, племянник?» Вышел пустить в легкие немного свежего воздуха. Впрочем, он и тут до сих пор пылает жаром дня, но все лучше, чем духота внутри. Он показал рукой в сторону. «Получилось с кем-либо завести знакомство?» «Я увидел многое, тетушка. Мне это очень поможет. Нужных знакомств я тоже завел достаточно». Аррен замолчал ненадолго, улыбнувшись, продолжил. «Встретил одного вашего старого знакомого. Мы немного поговорили. Надеюсь, продуктивно?» Посол посмотрела в ночное небо, которое пестрило яркими звездами, и вздохнула. «Что ты скажешь, племянник? Что говорит твое чутье? Поможет ли тебе это сделать выбор?» «Мне мало этого, тетушка. Сказать правду не понимаю, зачем я здесь. Выполню ли поручение отца?» Рядом не было никого, и никто не мог их услышать, но он почему-то поддерживал ее игру. «Но решение я принял». Она чуть наклонилась в его сторону, как ребенок, который хочет услышать тайну. «И какое?» Аарон резко сменил тон, отреагировав на изменение интонации в голосе самой графини. «Почему не сказали, что знакомы с обоими?» – ответил он вопросом на вопрос. «А должна была? Это ваша работа, юноша, определять и делать выводы, основанные на догадках, слухах и информации, которую вы сами нашли, правдивую или нет. Ведь так это работает. Тем же более верен и закономерен будет итог наших с вами деяний». Аррен покачал головой. Неодобрительно, но просто, чтобы показать, будто согласен с графиней. «Так что вы решили?» «Я скажу позже. И не волнуйтесь, вы узнаете это первой, госпожа посол». Развернувшись, он оставил ее под ночным небом в свете мерцающих звезд и отблесках огней факелов, напряженную и недовольную его поведением. «Это долгая история одного дня в Аграх. Мы дойдем до конца?» — спросил полковник, лицом опираясь на руку, выставленную в локте на столе. «Я уже немного пьян». Лейтенант молчаливо встретил замечание и смотрел в одну точку, что выбрал на столе. Небольшой след от сучка в доске, черневший на фоне более светлого дерева. Он рассказал почти все, мимолетные и маленькие, но значительные для него детали, на основе которых он принимал тогда тяжелое решение. Сейчас странно, но жалел о своем выборе, пусть и знал, что он был верным. Несколько движений, несколько интонаций и огромный свербящий внутри червь, пробуривший в нем огромную дыру, не оставили ему иного выбора. Осталось немного, полковник, немного. «Будете слушать или закончим?» Полковник убрал руку от лица и выровнялся на стуле. «Не издевайся. Не затем я пил эту ослиную мочу, чтобы ты сейчас закончил. История дрянь, конечно, и рассказчик из тебя, как из имперского пехотинца девица. Черствая, грубая и неотесанная. Но если ты сейчас замолчишь, я отдам приказ тебе бегать вокруг ратуши до самого утра». «Пока не протрезвею, наблюдая за твоими мучениями». Комнату его давно приготовили. Судя по всему, было в замке невероятное количество слуг, если помимо тех, кто разносил еду и напитки, были и еще. Большая двуспальная кровать, покрытая легким, словно невесомое перо на ветру, больше выполняющим роль тонкой накидки льняным одеялом, выглядела огромной. Даже не для двоих, но троих и более, явно созданные для здешних игрищ. Он так и представил, что его объявили знаковой фигурой, самим племянником посла высокой категории, а потому к оформлению спальни отнеслись со всей серьезностью, и задержись он здесь надолго, был бы несказанно этому рад, подумал он. В тени комнаты его уже ждали, не выдавая своего присутствия, и только еле слышный посвист сдерживаемого дыхания явственно показал, где находится незнакомец. Разум же, секундой позже, дорисовал контуры тела. «Полагаю, вы хотите продолжить разговор?» Аррен не был удивлен и высказался первым. Хавен Завир встал нехотя, но ближе не подошел. Поведение гончей все больше походило на то, как вели себя крысы. «Я догадываюсь, кто вы, молодой человек, но никак не могу понять, зачем вы здесь». «И кто же я?» Неожиданно тот ответил честно, не промедлив и секунды. «Бич всех шпионов. Почти каждый из нас ходит под вашим топором, а такие опытные, как я, не могут этого пропустить. Десятки случаев в разных концах империи за несколько лет могли бы остаться незамеченными». «Но не с полсотни. Ваши силы слишком распоясались, быть может, даже больше, чем самые уверенные в себе шпионы». «И часто они ошибались?» — спросил Аррен серьезно. «Признаюсь, не часто. Среди подтвержденных нами смертей у крыс, по крайней мере, насколько мне известно, ошибались лишь в том, что перестали отличать явную угрозу от неявной». «Вмешивались тогда, когда для этого было слишком мало причин, поэтому я спрошу...» Он вышел в место, освещаемое сквозь окно лунным светом, и показал лицо, шрам на котором, казалось, горел белым. «Я являюсь явной угрозой...» Аррен проигнорировал вопрос Завира. «Свяжитесь с Сангротом и уходите из замка. по Любым способом...» «Но никто не должен вас видеть. Исчезните и больше не появляйтесь тут. Никогда!» Он жестом остановил попытавшегося что-то сказать шпиона. «И я не намерен объяснять свои действия. Вы поняли, что я от вас прошу?» Хавен Завир медленно кивнул. С десяток ударов сердца он смотрел Аррону в глаза с нескрываемым гневом и горечью на лице, Он все понял, а потом плечи его опустились, и гнев исчез, как бывает у зазнавшегося сержанта перед своим командиром, пусть и разделяют их многие годы. Понял, почему так, не иначе, и согласился. На удивление, шпион воспринял все легче, чем предполагал Аррен. Тот вышел тихо, аккуратно прикрыв за собой массивную дверь. Ваграх не сомневался, что он выполнит его просьбу в кратчайшие сроки, но в то же время был уверен, что Анград будет взбешён куда больше. Еще больше, когда попытается найти Аррена, узнав, что тот сделал. Он нашел ее палаты, прогуливаясь по замку. Сама судьба благоволила ему. Посол стояла, опершись руками на парапет балкона, с грустью глядя куда-то вдаль. И если у дверей ее стояла стража, благодушно выставленная бароном, то спуститься незамеченным по веревке с более высокой башней не составляло для него проблемы. Ближе к утру, когда в полумраке сменялись караулы, никто не заметил бы еле видимое движение тела на замковых стенах, спускающиеся по веревке со звуками, похожими разве что на шорох листьев, разгоняемых ветром о камни. Спала графиня чутко и вскрикнула, только-только приоткрыв глаза. Негромко, по крайней мере не настолько, чтобы хоть один из стражников снаружи услышал бы ее через толстую дверь. Почему-то замолчала, с непониманием и плохо скрываемым испугом, разглядывая его лицо. «Что вам нужно?» – проговорила тихо графиня, поднимая льняные одеяла выше к подбородку. «Вы знаете, госпожа посол?» «Нет, не знаю», – качала она головой, будто не веря и отказываясь принимать происходящее. «Знаете», — еще раз повторил он. Полковник откинулся на стуле с изумлением на лице. Впервые Аррен видел, как его глаза раскрываются так широко, что стало видно белок глаз, что ледяной синевы в них все-таки меньше, чем белого. Синеглазый схватил стакан и осушил до дна, так и не поставив на стол, держал в руке у полуоткрытого рта. «Нужно что-то покрепче, в Ваграх». «Полагаю, в отчетах написано совсем другое». Полковник покивал, все еще округленными глазами, смотря в одну ему известную точку. «Настолько другое», — он прочистил горло, «что я до сего момента был уверен, что графиня Энле Анвейс жива и здорова, давно получив долгожданный статус посла первой категории, а теперь не знаю, кто может скрываться за ее личиной». Почему в аграх? Потому что именно она была помехой. Мы следим за делами крысы и гончих, не за посольским корпусом в аграх. Она мешала крысе и гончей хорошо выполнять свою работу. Синеглазый, не понимающий, посмотрел на лейтенанта. Вы все поняли, господин полковник? Любовь и чувства не лучшие помощники в работе, тем более для шпиона. Нет объекта любви, нет проблемы, нет игр, устраиваемых очень умной женщиной. И ты променял двух шпионов на посла второй категории, нарушив правила. Я принял решение, которого графиня сама от меня хотела. Сделал выбор в пользу блага всей империи. И да, я поставил жизни крысы и гончей много выше ее жизни, хотя и славы одного ангрота хватило бы склонить чашу весов в его пользу». Они молчали, долго, и молчание это прервал трактирщик с максимально возможной аккуратностью, поинтересовавшийся, не желают ли добрые господа еще кувшинеля или чего поесть. Ушел, так и не дождавшись ответа от двух офицеров, которые лишь молча окинули его взглядом. Поклонившись, трактирщик ушел, а минуту спустя некий незнакомец убрал пустой кувшин и поставил два полных стакана, один ближе к но другой к полковнику. «Видимо, трактирщик не решился идти сам, но отправил кого-то еще». «Как ты ушел?» «Все так же по веревке. Дождался утро, забрал коня, оружие и спокойно уехал, а графиням свойственно подольше нежиться в постели. Если б ее обнаружили рано и отправили погоню за мнимым племянником, то догнать они меня навряд ли сумели бы. У меня был хороший конь». Аррон налил себе, несколько сбросив на воспоминаний с лица. «Так какие имена в отчете?» Полковник словно выдавливал из себя слова. «Анград Гафрессерин, седьмая крыса империи, и некто Хаден Хавензавир, чей статус не указан, заколоты на одной из башен замка барона. Среди всех присутствующих лиц благородных кровей тел, естественно, никто не видел». Но был один слуга, неведомо как там на башне оказавшийся, который подтвердил, что обоих заколол худой низкий мужчина в черной рясе и капюшоне. Племянник графини же был еще ночью, как недостойный, по ее мнению, вести столь важные дела. — А тебе нет ни слова. Но тогда возникает вопрос. — Почему я здесь? Ответом ему послужил кивок. Полковник не знал или делал вид, что не знает. Я мог остаться, но минимум одна хорошая гончая из псарни достоверно знала мое лицо, а может, и Ангроту стало что-то известно. Посольский корпус, пусть и единицы из них были в курсе задания, выданного мне графиней. Я ушел сам и исчез, продолжая верно служить империи. Горная стража — неплохое место для того, кто хочет скрыться и не желает больших званий. Здесь их легко дают, легко и забирают. И не забывайте, я весь сирец. А еще, если отказываешься сам, мало кто спросит, почему». Аррен улыбнулся. «Разве что черному было бы наплевать, кто и что думает, и хочет ли он повышения. Не полагайте, полковник, что высшие чины стражи полные дураки, ведь, возможно, некоторые из них из паучьего логова, но тут вам должно быть известно поболее моего». Аарон просмаковал последние фразы и был доволен произведенным эффектом. «То есть ты скрывался здесь от гнева посольского корпуса?» «Я скрываюсь от проблем, которые могу и мог бы принести империи, господин полковник. Дело не в гневе и месте кого-либо, пусть и неожиданно выяснилось, что корпусу пришлось заменить графиню кем-то другой и явно направить в место, где ее никогда не видели и куда не поедут представители благородных родов». «Быть может, нечто вроде белого конаверина?» «Все равно это значит, что при жизни настоящая энли Ан вейс знала очень многое, чтобы просто стереть ее из истории». «Это вопрос? Откуда мне знать, в аграх «Как ты понял, даже в моем чине ни логово, ни нора не дают правдивой информации». Полковник изобразил нечто вроде разочарования на лице. «Так всегда было, так всегда и будет». За те немногие годы, что я выполнял такую работу, я научился верить в самую дикую правду и подвергать сомнению идеально выстроенную ложь, даже из уст друзей. Думаю, вы тоже. Это сложно, но иначе будешь убит за первым поворотом, если отравлен сладкими речами. То есть ты совершенно не верил угрозам, которые я высказывал тебе в нашу первую встречу? Лейтенант отрицательно покачал головой. «Не уверен». «Тогда я еще точно не знал, кто вы». Он потянулся за стаканом, но не отпил, просто держал в руке. «Как считаешь, кто-то будет тебя искать?» «Спустя столько лет...» «Сомневаюсь», — честно ответил он. «Анград мог бы в качестве мести за смерть графини, если вообще был в курсе ее смерти, что вполне возможно. Но я искренне считаю, что он сам понял мой поступок». «Ладно, пожалуй, на сегодня хватит». «Я изрядно запьянел ваграх. Спрошу еще одно». Он встал из-за стола, сделал один глоток из стакана. Что-то снова проворчал про дурное пойло, мол, то кислое, оно то вкусное, а сейчас опять стало кислым. Спросил «Будем работать вместе?» «Вербуете лейтенанта горной стражи?» «Вербую ушедшего профессионала, который до сих пор делает свою работу», наклонился к нему. Работу, о которой мало кто знает. Лейтенант кивнул. Не было у него иного выхода при любых раскладах. Впрочем, он и не сопротивлялся. «Это хорошо, Ваграх!» Полковник хлопнул его по плечу, выпрямляясь. «Тогда совет. Вспомни внимательнее лицо девушки, которую ты проучил на леднике. Тебя лучше знать это лицо». Сейчас я очень явственно это понимаю. Синеглазый ушел, по пути закинув трактирщику горстку монет, которой по звукам хватило, чтобы оплатить с лихвой весь их стол. Аррен поднес карту стакан. От него странно пахло, и, казалось, Эль был темный. Пригубил, и рот его наполнили нотки и аромат южного красного вина. Он резко обернулся, но видел, как и раньше почти пустую таверну и усталого, скучающего трактирщика — который поочередно прикрывал то один то другой глаз уже засыпал на ходу. Тст читал Кирилл головловин звукорежиссер Мимельсет баков дизайн обложки павел кунгурцев редактор Лидия щепкова, озвучена в 2024 году.